на 21-й улице в восточной части города. Перед домом на лужайке в 50 квадратных футов росло дерево. Это-то и привлекло Юджина. Его новая комната, как и первая, стоила недорого, и он жил в семье. Он договорился платить 20 центов за каждый завтрак, обед или ужин, который будет получать от хозяев.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 Юджин слышал, что плата там умеренная, всего 15 долларов в семестр, и решил туда зачислиться, если к поступающим не предъявляют слишком строгих требований. Он постепенно приходил к убеждению, что рожден быть художником, и рано или поздно им будет. Старое здание Института искусств на углу Мичиган-авеню и Монро-стрит – Еще до переезда института в нынешнее внушительное помещение являло образец изящества, которого так не хватает большинству общественных зданий того времени. Большое, шестиэтажное, из бурого песчаника, оно помимо залов для выставок и классов, вмещало ряд рабочих студий отдельных художников, скульпторов и преподавателей музыки. Курсы были утренние и вечерние.